уже введена в бой под Константиноградом, а заменяемая ею Вторая бригада до сего времени в Кав армию не прибыла. Царицын 14 июля 1919 года НР-015-13 шатил с выделением из состава армии терцев, изъятием донцов и неприбытием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 переброска частей генерала говорущенко на левый берег волги имела целью скорейшее соединение с войсками верховного правителя и намечалась в связи с передачей состав кав армии первого донского корпуса и обещанным прибытием второй пластунской бригады о начале переброски которой кав армию я был телеграфно уведомлен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 На следующий день, 17 июля, по получению известий о взятии добровольческой армии Полтавы, я телеграфировал генералу Романовскому. Вторая полостунская бригада была мне обещана взамен 7-й дивизии еще месяц тому назад, НР-010-275. Вы сообщаете, что она будет переброшена КАВ-армию по взятии Полтавы. Ныне Полтава взята».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 В тот же день я получил телеграмму последнего. Директива главкома НР-08878 остается без изменения. Главной задачей КАВ армии этой директивой ставится выход на линию Саратов, ртищево Балашов и дальнейшее наступление на север. Связь с уральцами и очищение нижнего плеса Волги являются второстепенными задачами. Вторая Терская дивизия оставлена Кав-армии до взятия Камышина. Почему теперь подлежит немедленной переброске в Добр-армию, откуда с переброской Терцев немедленно пойдет в Кав-армию вторая Пластунская бригада. Телеграммой 01:45 1 Донской корпус включен в состав Кав-армии на время операции в районе Камышин-Балашов что и надлежит иметь в виду. Отряд полковника Голубинцева главком приказал вернуть дон армии в первую очередь, при первой к тому возможности. Таганрог, 17 июля 1919 года, НР-010-306, Романовский.